Поразившая меня до такой степени, что я усомнился. до да полно мне показалось. Дура ты, бестолочь Не потому тебя отпускаю, что ты пожалела. Я не пожалела, папа, не пожалела. Пойми, это мой долг. Наш долг, ведь он погиб, чтобы мы жили. Погиб, чтобы мы жили. Еще по-русски говорить не научилась. Эх, куриные мозги. Вся в мать. Ты запомни, кого убили, того убили. Вперед надо смотреть. Там не могилы с памятниками. Кому это все нужно? Что загублено, то загублено. Я пойду. Да не дрожи ты, пойдешь. Попробуй, не пойди у них. В огороде вон сколько дела. Ну ничего, ты у меня свое отработаешь. Лида! Иду. А, журналист. Привет, привет. Добрый день. Идите, торопитесь. Святое дело. Мне стало невыносимо стыдно за Лиду, за ее отца, не знаю, и за себя тоже. Слышал их разговоры вот иду рядом с Лидой и молчу. А что я могу сказать, подумал я, и мне стало уже совсем плохо. И потом так удобно было допустить, что этот разговор на веранде мне почудился. Мы его обязательно найдем. Витька, а вдруг мы с тобой? Тогда нам что, какую-нибудь премию? Лида, ну подумай, что ты говоришь? Какая премия? За что? Ой, прости, не подумала. Папа говорит... Что говорит папа? А почему ты такой злой, Витенька? Ты же слышал, папа говорит, святое дело. Первые два дня поисков ничего не дали. Третий день был пасмурный, собирался дождь. Казалось, что огромные ели и сосны тонут в сероватом сумраке. И стояла в лесу и над лесом глухая, Застывшая тишина. Мы с Лидой отстали от ребят, шедших растянутой цепочкой, и неожиданно оказались на заброшенной просеке. Как здесь страшно. Правда, страшно. И, может, все это зря затеял твой Иван Иванович? Папа говорит... Лида, разве можно жить без надежды? Конечно, нельзя, Витенька. Я понимаю... Но сейчас, по-моему, уже ясно. Нашли! Впереди нас в небо над лесом взлетела ракета и расцвела зеленым цветком на серой ножке. Зеленая ракета Сигнал нашли Мы бежали по просеке в ту сторону, откуда появилась ракета, а нам навстречу, не разбирая дороги, через крапиву, через колючие кусты малины мчался парнишка лет 12 У него было испуганное и вместе с тем восторженное лицо. Это там, за буреломом, самое чаще. Лес перекликался тревожными голосами и Вот он, этот бурелом. Людская толпа, потом срезанные обгорелые стволы, несколько поваленных сосен и воронка с уже пологими краями, заросшими какой-то яркой травой. Из-под жирной земли торчали металлические обломки и вздымался над ними хвост истребителя с красной поблекшей звездой. Люди стояли молча, склонив головы. Солдаты сняли пилотки. Я почувствовал, что судорога сжимает горло. Мы нашли тебя, Петр Хлебов. Сейчас я думаю, что именно тогда, в тот солнечный ясный день, на похоронах летчика Петра Хлебова, в моем мировоззрении пробились первые крепкие ростки уже осознанного чувства, которое в дальнейшие годы стало составной частью моего внутреннего «я». Погибшие солдаты в той теперь далекой войне навсегда стали родными братьями. Я ношу в себе скорбь по ним, я чувствую их незримое присутствие рядом с собой, я живу с постоянным ощущением ответственности за мир вокруг меня, которому они отдали свои жизни. И у истоков этого чувства стоял мой учитель Иван Иванович». Прошел год, и настал выпускной вечер. Мы с Лидой пришли в нашу школу, пришли в последний раз, раньше всех. Взявшись за руки, мы поднялись по лестнице и оказались в актовом зале. Украшенный цветами и еловыми ветками, он казался нам необычно тихим и печальным. Скажи, что ты... Любишь меня, скажи.